Глава третья. Июнь 2017 года. Мать Зака старше Ким. Зак — её младший ребёнок. У неё есть ещё четверо. Все девочки. Все намного старше его. Её зовут Мэкс. Она открывает Ким дверь. На ней армейские шорты и мешковатый зелёный льняной топ, сдвинутые на макушку солнца защитные очки, и её переносица обгорела на солнце. Ким... говорит она, и тотчас поворачивается к Ное и лучезарно улыбается ему. Привет, мой пухленький ангелок, говорит она и щекочет его под подбородком, а затем оглядывается на Ким. У тебя всё в порядке? Ты видела наших детей? спрашивает Ким, пересаживая Ноя на другое бедро. Она пришла сюда без коляски. На улице жарко, а Ной тяжёлый. Эй, Миш, видо от Талолу. Эзака? Да. Она пересаживает ное обратно. Нет, они ведь у вас, верно? Нет. Вчера вечером они пошли в паб, но их до сих пор нет, и они не отвечают на звонки. Я подумала, вдруг они вернулись к вам и сейчас отсыпаются. Нет, милочка, нет. Здесь только я и Саймон. Не хочешь войти? Мы сейчас сидим в саду. Мы можем попробовать позвонить им ещё разок. В саду за домом Макс. Ким опускает ноё на траву рядом с пластиковой игрушкой, на которую он пытается вскарабкаться. Макс достаёт телефон и набирает номер сына. Муж Макс, Саймон, коротко кивает Ким и вновь утыкается носом в газету. У Ким всегда возникало малоприятное ощущение, что Саймон находит её привлекательной и что его грубоватое поведение способ справиться с чувством неловкости. Макс хмурится и нажимает красную кнопку отбоя. Сбрасывает сразу на голосовую почту. Объясняет она: "Давай я позвоню Нику". Кем вопросительно смотрит на неё. "Это бармен из Лебедя и уток. Подожди". Синими акриловыми ногтями она стучит по экрану своего телефона. "Ник, дорогуша, это Макс. Как дела? Как твоя мама? Хорошо, я рада. Слушай, ты вчера вечером работал? Ты случайно не видел там Зака?" Ким наблюдает за Мэкс. Та то и дело кивает и издаёт невнятные звуки. Ким вытаскивает из руки Ноя кусок земли как раз в тот момент, когда он собирается засунуть его себе в рот и терпеливо ждёт. Наконец Мэкс завершает разговор. «Судя по всему, — сообщает она, — Зак и Талула после папы пошли домой. Кому-то, кого Талула знает по колледжу». «Да, я в курсе. Но есть идеи, кому именно?» какая-то Скарлет и ещё пара человек. Ник подумал, что они уезжают из деревни, они уехали на машине. Скарлет? Да, Ник сказал, что она одна из богатеньких учениц из Мейплхауса. Ким кивает. Она никогда не слышала ни про какую Скарлет. Впрочем, Талула не особо рассказывает ей про колледж, как только она возвращается домой, но и практически единственная тема для разговоров в их доме. Что-нибудь ещё? спрашивает она, усаживая Ноя к себе на колени. Боюсь это всё, что он знает. Макс улыбается Ное и протягивает к нему руки, но он цепляется за Ким. И та замечает, что улыбка Макса гаснет. Как ты считаешь, нам стоит волноваться? Ким пожимает плечами. Честно говоря, не знаю. Ты пробовала звонить подругам Талулы? У меня нет их номеров. Все их номера у неё в телефоне. Макс вздыхает и откидывается на спинку садового кресла. "Это странно", говорит она. "И если бы не ребёнок, я бы просто предположила, что они где-то отсыпаются, ведь они такие молодые, и бог знает, чего только я сама не творила в их возрасте. Но они оба так преданы ною, так ведь? Так что всё это немного странно". Зная, ким кивает, "Согласна. Ким хотелось бы, чтобы они с Макс были ближе, но похоже Макс Никогда не верила в Зака и Талулу как в пару, а затем после рождения Ноя она на некоторое время вообще полностью отстранилась, почти не навещала Ноя, а даже если и навещала, то вела себя как равнодушная тётка. А теперь она упустила свой момент с Ноем, который узнаёт её, но не знает, что она близкий ему человек. В любом случае, говорит Ким: "Я пойду и поищу информацию про эту девушку Скарлетт. Вдруг смогу что-нибудь откопать. Хотя и скорее всего, мне это не понадобится. Надеюсь, что к тому времени, как я вернусь, они будут дома просить прощения. Макс улыбается. Вот видишь, водро да, говорит она голосом, тон которого намекает, что на самом деле ей хочется вернуться в сад, чтобы и дальше нежиться на солнышке, что она не желает портить себе настроение. Так оно и будет. В комнате Талулы кем роется, содержимым её рюкзака. Эллола изучает социальную работу, она хочет быть соцработником. Большая часть работы выполняется дома, и в колледж ей нужно ходить всего 3 раза в неделю. Ким иногда из переднего окна наблюдает за ней, когда она стоит на автобусной остановке. Её девочка, такая свежая в футболке и джинсах, с тугим конским хвостом, прижимает папку к груди. Никто никогда не догадается, что у неё дома собственный ребёнок, ведь она выглядит такой юной. Ким находит в сумке ежедневник и быстро пролистывает его. Он испищрён плотным, довольно корявым почерком Талвы. Дочь начинала левшей, но в начальной школе, чтобы быть как все, заставила себя переучиться писать правой рукой. Искать номера телефонов нет смысла. Их больше никто не записывает. Но возможно имя Скарлетт появится в списке класса или в каком-то другом. И вот он. Преклин. и сложен на задней внутренней стороне обложки ежедневника. Контакты для студентов. Ким быстро просматривает их. Наконец, её палец останавливается на строке. «Скарлетт Жак. Комитет по планированию студенческих мероприятий». Рядом адрес электронной почты. Ким моментально начинает набирать сообщения. «Скарлетт, это Ким, мама Талулы Мюррей». Лулэ не пришла домой с тех пор, как вчера вечером ушла из дома, и не отвечает на телефонные звонки. Я подумала, вдруг вы знаете, где она может быть. Её подружка сказала, что она была с кем-то по имени Скарлет. Пожалуйста, позвоните мне по этому номеру как можно скорее. Большое спасибо. Она нажимает на иконку отправить, шумно выдыхает и кладёт телефон себе на колени. Внизу щёлкает входная дверь. Сейчас 2 часа, и это её сын Райн вернулся домой с работы. Каждую субботу он работает в бакалейной лавке в деревне, копит деньги на большой летний отпуск на роды сева в августе, свой первый отпуск без матери, только с друзьями. "Они вернулись?" кричит он ей наверх. "Нет!" кричит она ему вниз. Ей слышно, как он роняет на столик ключи. гдет кроссовки в груду обуви у входной двери, а потом взбегает вверх по лестнице. "Серьёзно?" говорит он. "Они позвонили?" "Нет, ни слова". Она рассказывает ему, как Макс позвонила Нику в пабе, а девушка позвонила Скарлет. И пока она говорит, её телефон звонит с неизвестного ей номера. "Алло". "Ой, привет. Вы мама Лулы?" "Привет, да, это Ким". "Привет, это Скарлет. Я только что получила ваше письмо. Сердце к ним сжимается. Понятно, говорит она. Спасибо, Скарлет. Я просто хотела спросить, они были у меня дома, перебивает её Скарлет. И уехали около 3 часов утра. Это всё, что я могу вам сказать. Ким моргает и слегка откидывает голову назад. И они, они Скажите, куда они пошли? Они сказали, что поедут домой на такси. Ким не нравится тон голоса Скарлет. Отрывистый и холодный, так обычно говорят те, кто спит в кроватях под балдахином, учится в элитных частных школах, те, перед чьим домом гравийные подъездные дорожки. А ещё он звучит равнодушно, как будто разговор с кем ниже её достоинства. И с ними всё было в порядке, в смысле, они много выпили. Думаю, да. Луле стало плохо, и поэтому они ушли. Её рвало? Да. Он представляет свою хрупкую добрую девочку, как она согнулась пополам над клумбой, и у неё ёкает сердце. А вы их видели, как они сели в такси? Нет, они просто ушли, вот и всё. И извините, но где вы живёте, Скарлетт? Просто чтобы я могла расспросить местные службы такси. Тёмное место, отвечает девушка. Возле Applefold. Номер дома? Его нет, только название Тёмное место, рядом с Applefold. Понятно, говорит Ким, обводя двумя кружками слова на бумаге, которые она записала. О'кей, спасибо. И, пожалуйста, если вы что-нибудь услышите от кого-то из них, дайте мне знать. В смысле, я ведь не знаю, как хорошо вы знаете Талулу. Не очень хорошо, перебивает её Скарлетт. Понятно. Но она не из тех, кто просто исчезает и не возвращается домой. И кроме того, у неё есть ребёнок. На другом конце линии возникает короткая пауза, а потом Я этого не знала. Им слегка качает головой, пытаясь представить, как Зак и Талула могли провести с этой девушкой всю ночь, ни разу не упомянув твое. Да, да, она из-за родителей. У них есть сын, ему 12 месяцев, так что не вернуться домой это ничто и зря довон выходящее. На том конце линии вновь выцарается молчание, но затем Скарлетт говорит: "Да, понятно. Позвоните мне, пожалуйста. — спросит Ким, — «если вдруг что-нибудь услышите». «Да», — говорит Скарлетт, — «конечно. До свидания». И она заканчивает разговор. Ким пару секунд смотрит на свой телефон. Затем смотрит на Райана, который с любопытством наблюдал за их разговором. «Странно», — говорит Ким и пересказывает сыну подробности звонка. «Может, съездим туда?» — предлагает он. «К ней домой». «Скарлетт?» «Ага», — говорит Райан. «Скарлетт?» Поехали в тёмное место.